Глава 22. Мастера. Они приземлились во фруктовом саду с аккуратными дорожками и пустыми беседками. Людей нигде не было видно. Минут пять они просто лежали, наслаждаясь летним теплом, и лишь когда холод окончательно выпустил из своих ледяных пальцев внутренности, Беска неохотно приподнялась на локтях и осмотрелась. Вокруг не было ни души. «А ты уверена, что мастера не вымерли и не сбежали отсюда?» — спросила она. Касс тоже приподнялась, огляделась и ткнула пальцем вместо у скалы, куда сходилось несколько тропинок. «Это сад для гостей, место для ожидания решения мастеров, а сами они живут внутри горы. В мире слишком много желающих оборвать или забрать силы их творения и секреты. Говорят, что эта гора неприступна». Там и целая армия может сгинуть и никогда больше не выйти на поверхность. «Я бы тоже распускала такие легенды, если бы хранила кучу бриллиантов», — пробормотала беска, вскакивая на ноги. Она подала руку Касс, помогая подняться, после чего подошла к небольшим дубовым воротам в монолитной каменной стене. «Это что, банальные гномы?» — поморщилась она. «Тут я-то головой стукнуться на входе могу. А что говорить о взрослом мужике?» «Не знаю, кто такие гномы, но мастера обычного роста. Однако зачем им делать такой проход, куда может заехать кавалерия? Кроме того, они очень высокого мнения о себе, и мысль о том, что даже какой-нибудь король, заходя к ним, будет вынужден склонить голову, я думаю, им приятно». «Ах, чую, будет непросто», — вздохнула беска, повернулась спиной к двери и заколотила по ней пяткой. Дверь открылась уже на третьем ударе, словно привратник ожидал, когда они постучат. Больше всего к этому человеку подходило слово «невзрачный». Он был одет в какую-то безликую темно-синюю форму, напоминавшую то ли рабочий комбинезон, то ли дешевый деловой костюм с воротником-стоечкой. На лице, покрытом глубокими морщинами, взгляд не мог зацепиться за какие-то особо характерные и интересные черты. Такого, если встретишь в толпе, то забудешь спустя мгновение. Разве что необычный сероватый цвет кожи и седые волосы обращали на себя внимание, словно мужчина только что посыпал себя цементом. «Что хотят гости долины мастеров?» — холодно поинтересовался мужчина. Касс раскрыла было рот, но беска ее опередила. «Живые бриллианты. Говорят, вы их продаете?» «Данные изделия никому и никогда не продаются». Все так же равнодушно ответил привратник. Касс обреченно покачала головой и отвернулась. «Но вы же их делаете. Как-то их можно получить, выполнить какое-нибудь задание, заработать?» — не унималась беска. «По давнему обету мы можем отдать живые бриллианты только наследнику трона. В связи с тем, что такового в данный момент не существует в природе, эти камни никогда не покинут гору. Что-нибудь еще?» Беска задумалась на пару секунд. «Да, твердая вода! Я была в деревне родни, где вы отделали окна такими стеклами из твердой воды, те, что показывают разные миры. Это вы продаете?» Привратник впервые проявил хоть какую-то эмоцию на пару миллиметров приподнял правый бровь. «Да, мы можем обсудить продажу такого изделия. Однако оно делается на заказ, и это требует около трех дней. Вы располагаете таким временем?» «Куда нам деваться?» — вздохнула беска. «Да, мы подождем». «Но не будете же вы заставлять девушек мерзнуть ночью на улице?» «Конечно нет», — мужчина коротко улыбнулся уголками рта. Можно было сказать, мигнул улыбкой. «Если вы ручаетесь за себя и свою спутницу, то можете насладиться нашим гостеприимством». Беска оглянулась на касс и кивнула привратнику. «Прошу, за мной!» Он вежливо кивнул и пошел внутрь горы. Беска хитро подмигнула недоумевающий касс и нырнула в невысокую дверь. Обстановка внутри больше всего походила на военный бункер. Безликие серые, давящие своей теснотой, серые коридоры разбегались в стороны и сходились обратно. Казалось, без всякой системы. Медленно спускаясь вглубь горы, Беска недоумевала. Как вообще можно обитать в такой унылой обстановке? Любой человек стремится хоть как-то украсить свое жилище, Но здесь, видимо, обитали существа совсем далекие от людей в плане психологии. Редкие встреченные ими местные жители были одеты в однотипную одежду, носили похожие прически, и даже подчеркнуто надменное выражение на кислых лицах у них было одинаковое. Как будто все вокруг напялили одну и ту же маску. Привратник неожиданно распахнул одну из дверей и пригласил их внутрь. Каз послушно прошла, а беска остановилась на пороге. Что там? «Комната, в которой вы будете ждать заказ», — невозмутимо пояснил он, неторопливо растягивая слова и делая между ними невозможные бесячие паузы. «Больше похоже на тюрьму», — мрачно возразила Беска. «Это помещение вдвое превышает то, в котором живу я», — усмехнулся привратник. «Впрочем, вас никто не держит. Если желаете ожидать в саду у ворот...» я могу вывести вас обратно. Только сейчас вам необходимо подождать мастера, который обсудит с вами детали. Потом вы можете покинуть нашу гору и вернуться через три дня за готовым изделием». «А вы не мастер?» — удивилась Беска. «К сожалению, нет. У меня только третий верхний уровень». Грустно усмехнулся привратник. «Мастера начинаются со второго и ниже. Они никогда не выйдут на поверхность. А вам запрещен вход на низшие уровни». Так что единственная возможность договориться — здесь. Беска поиграла желвоками на щеках, глядя в невозмутимые блеклые серые глаза привратника и зашла в комнату вслед заказ. Помещение было небольшим. Кроме серых, унылых, железных двухэтажных нар, в комнате еще присутствовали стол, больше похожий на бетонный грибок, и три кресла из черного дерева. Сбоку стены притулился каменный умывальник с крантиком. «А где туалет?» — спросила Беска у закрывшейся двери, но привратник не удостоил ее ответом. кас молча подошла и толкнула откатывающуюся дверь за умывальником. «Да, практично и ужасно, как и все тут», — вынесла она свой вердикт, разглядывая грубый каменный унитаз и душевую лейку над ним. Мыться предполагалось только сидя на толчке и никак иначе. кас вернулась на стол. «Зачем тебе водяное стекло?» «Что ты задумала?» «Тсс!» — Беска приложила палец к губам, показала жестом на свое ухо, а потом на стены вокруг. «Потом!» — Касс кивнула. В это время дверь в коридор отворилась, и в комнату вошли двое. Один из них являлся как будто родным братом привратника. Лицо вроде другое, но все равно спутать можно. Второй был поинтереснее. По сравнению с сопровождающим в синем, Мастер носил черный комбинезон с двумя серыми полосами на рукаве. Беска нашла его даже в чем-то симпатичном. Бледный, как и все тут, с соломенными, всклокоченными волосами и недельной щетиной, но широкоплечий и достаточно высокий. Не как Слава, конечно, но точно выше своего спутника. Беска взглянула ему в глаза и охнула. Чувство было странное и необъяснимое, вроде обычные глаза с серо-стальной радужкой, но с такой странной теплой глубиной, в которой можно было провалиться и согреться одновременно. Она никогда ни у кого подобного не встречала. Нет, он ей вовсе не нравился, и это не было той самой искрой, которая проскакивает между парнем и девушкой, да и стар он был для бески. Мастеру было под тридцатник. Тут было что-то совсем другое. Странное чувство сопричастности, словно встретил своего человека. Мастер, коротко взглянув на Касс, посмотрел в глаза Беске и тоже на мгновение изумленно вскинул брови. И хоть он тут же вернул себе спокойно равнодушное выражение, она решила не оставлять эту эмоцию незамеченной. — Вы меня узнали? — прищурившись, спросила Беска. Сопровождающий в синем комбинезоне с тенью удивления взглянул на мастера, но тот медленно-отрицательно покачал головой и показал рукой на кресло. «Давайте присядем и обсудим ваш заказ». Беска разочарованно пожала плечами и присела, закинув ногу на ногу. Касс присела на краешек стола, поймав настроение подруги и продемонстрировав мужчинам не менее стройные бедра. Человек в синем остался стоять у двери, как лакей, а мастер пододвинул к столу кресло и сел, тяжело опустив локти на столешницу и равнодушно уставившись перед собой. «Я вас слушаю». «Первоначально я шла за живыми бриллиантами», — закинула Беско удочку, надеясь понять по реакции мастера, насколько запретную тему затрагивает. Но тот слушал невозмутимый и даже не моргнул. «Но раз вы их не продаете, решила получить один артефакт, который видела в деревне своих родственников. Речь о стеклах из твердой воды, те, что показывают разные меры». «Вы умеете скользить по отражениям?» — спросил мастер, не отрывая взгляд от столешницы. Да. Хорошо. Какого размера должно быть стекло и куда вы хотите, чтобы оно вело? Я же смогу переместиться в него, независимо от размера. Тогда мне сгодится даже самое небольшое, настолько компактное, насколько вы сможете сделать. Мы способны сделать даже перстень, где вместо камня будет твердая вода с нужным отражением. Не люблю ювелирку. От нее ощущение оков на коже. Что-то вроде пудреницы. Можете? «Три на три пальца с крышкой?» «Правильно понимаю», — кивнул мастер. «Откуда вы знаете, что такое пудреница?» Беска впилась в него взглядом. Человек в синем откровенно занервничал и произнес. «Это не имеет значения. Заказ озвучен. Теперь давайте обсудим оплату. Что вы готовы предоставить взамен, что было бы интересно горе?» «А что вас может заинтересовать? Я могу достать почти все?» — ухмольнулась Беска. «Мы не возьмем с нее плату», — впервые обратился к своему спутнику мастер. У того невольно брови поползли вверх. «Но я сказал. Нулевой подтвердит, если хочешь». внимая мастер», — кивнул сопровождающий, возвращая себе невозмутимый вид. «Значит, все-таки узнал», — ухмыльнулась беска. «Это все?» — уточнил мастер. «Или вы хотите еще что-нибудь?» «Покажите мне производство». «Я хочу взглянуть, как вы это делаете», — заявила Беска. «Это исключено», — возмутился человек в синей робе. «Хорошо», — равнодушно ответил мастер. Беска с удовольствием наблюдала, как его сопровождающий пытается совладать со своим лицом и эмоциями. «Но только тебя», — добавил мастер, неожиданно перейдя на «ты». «Подруга останется здесь. Ей нельзя на нижние уровни». «А мне можно?» — нагло уточнила Беска, хитро прищурившись. «Тебе можно!» — коротко кивнул мастер и равнодушно посмотрел на своего спутника. Тот несколько раз открыл и закрыл рот, как вытащенная из аквариума рыбка, но все-таки кивнул. «Раз коммерческие условия обсуждены, стороны согласны, то сделка считается заключенной, и моя работа выполнена. Полагаю, мастер знает, что делает. Вы пойдете на второй уровень? В цеха. На первый». «Но ну, туда же закрыт путь неискаженным!» Почти выкрикнул человек в синей робе, полностью растеряв холодную надменную уверенность. «Да», — невозмутимо ответил мастер, глядя там и в глаза. «Даже так? Тогда я оставлю вас. Мне туда дорога закрыта». Беска уловила в последних словах нутку горечи, зависти и адресованный ей упрек.